Карри рам проверил приборы охранителя. Они показывали, что все связи автоматов корабля в исправности. Молодой стрелочик предался размышлениям. Далеко-далеко на расстоянии семидесяти восьми световых лет осталась Земля, прекрасная, устроенная человечеством для светлой жизни и вдохновенного творческого труда. В этом обществе без классов каждый человек хорошо знал всю планету.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 Новое изобретение имеет две стороны. И вот другая сторона. Задумавшись, Карри Рам не заметил, что произнес последние слова вслух. Вдруг позади раздался приятный и сильный голос Мутанга. Другая сторона любви, что глубоко и широко, как море, тот зовется душным коридором. Этого не избежать, оно в крови. Карри Рам вздрогнул. Я не знала, что вы тоже увлекаетесь старинной музыкой. Улыбнулся командир звездолета. Этому романсу не меньше пяти веков. Я вовсе ничего не знаю, воскликнул астронавигатор. Я думал о нашем звездолете, о том, когда вернемся. Командир стал серьезным. Мы проделали только первую пульсацию, а вы думаете о возвращении? О нет. Зачем бы я старался попасть в число избранных для полета? Мне показалось, ведь мы вернемся на Землю.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 Иначе нарушатся законы развития, которые всегда неравномерно и противоречиво. Представьте, что древние естествоиспытатели, кажущиеся нам наивными, стали бы ожидать, ну, скажем, изобретения современных квантовых микроскопов. Или земледельцы и строители давнего прошлого, обильно полившие нашу планету своим потом, стали бы ждать автоматических машин и так не вышли бы из сырых землянок.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 Кто может сказать, может быть, так крупиться знание, что мы доставим на нашу планету послужит новому взлету науки, улучшению жизни человечества? Да и мы сами вернемся из глубины прошлого, но принесем новым людям нашей жизни и сердца отданное будущему. Разве мы придем чужими? Разве может оказаться чужим тот, кто служит в полную меру сил?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 Да, полная определенность 57 парсеков. Отбросим пять на возможность скрытых ошибок 52. Готовьте импульсацию. Снова проверялись все бесчисленные механизмы и связи корабля. Мутанкс、вот、соединился с каютами, где находились погруженные в сон остальные пять членов экипажа Теллуро. Автоматы физиологического наблюдения отметили, что организмы спящих в нормальном состоянии. Тогда командир включил защитное поле вокруг жилых помещений корабля. На матовых панелях левой стены побежали красные струи, потоки газа, вспрытанных позади них трубках. Пора, слегка Хмурис спросил командира Тейерона. Тот кивнул. Трое дежурных молча опустились в глубокие кресла, закрепляя себя в них воздушными подушечками. Когда был застегнут последний крючок. Каждый достал из ящичка в левом подлокотнике прибор для впрыскивания, готовый к употреблению. Итак, еще на полтора ста лет земной жизни, сказал Карирам, приложив аппарат к обнаженной руке. Мутанг зорко посмотрел на него. Глаза юноши светились легкой насмешкой, свойственной здоровому, вполне уравновешенному человеку.